Поиск Мейсон 2 ноября понедельник Мейсон смотрел, как патологоанатом Калиб Скиннер откидывает простыню. Тело покойной лежало на стальном столе. Пилот Джейн Доу. Стандартное наименование неопознанного тела. Мужчина Джон Доу, женщина Джейн Доу. Женщина среднего роста. Около 50 лет или чуть за 50. Подтянутая, с хорошо развитой мускулатурой. Скиннер провел аутопсию сегодня утром. Зашитый, игрокообразный разрез резко выделялся на фоне бледной, помертвевшей кожи. Мейсон пришел в морг, находившийся в подвальном помещении больницы Сильвер Крика, чтобы выслушать предварительный отчет Скиннера и приобщить к числу вещественных доказательств орудие убийства, одежду пилота и все, что могло быть обнаружено на теле покойной. Отдел тяжких преступлений Северного округа РМСП официально возглавил расследование. Главным следователем был детектив Горд Филдинг из штаб-квартиры Северного округа в Принц-Джорджи, работавший в сотрудничестве с Мейсоном, полицейскими из клоун бэй и группой экспертов-криминалистов. Департамент транспортной безопасности тоже вел расследование, что было обычным делом в случае авиакатастроф. По мере поступления новой информации могла потребоваться помощь полиции из других регионов. У покойной не было ни удостоверения личности, ни бумажника, только пострадавший от воды мобильный телефон в заднем кармане джинсов. Телефон уже находился в руках криминалистов, которые пытались восстановить данные. В разрушенном самолете до сих пор не было обнаружено регистрационного списка, других документов или грузов. Не было и признаков наличия других пассажиров. Оставалась возможность, что вещи могли быть выброшены за пределы гидроплана при крушении или дальнейшем сплаве по речным порогам. Техники СЭР вместе с полицией и группой К-9 продолжали поиски вдоль берегов реки. Мейсон наклонился, чтобы лучше видеть, куда указывал доктор Скиннер. «Две входные раны на шее», — сказал патологоанатом. «Первый разрез согласуется с размером и формой клинка, обнаруженного в другой ране». «Значит, первая рана была неглубокой?» — Скиннер кивнул. «Тоже нисходящая траектория, но под немного иным углом». Он поднял руку над головой, стиснув в кулаке рукоятку воображаемого ножа и опустил невидимый клинок быстрым колющим движением. Мейсон приподнял бровь при виде такого энтузиазма в наглядной демонстрации. Второй, более мощный и направленный удар был нанесен выше и сбоку, примерно вот так. Скиннер снова энергично продемонстрировал удар и воткнул невидимый клинок поглубже. «Значит, нападавший стоял над ней», — сказал Мейсон, изучая рану. «Либо она дернулась, либо нападавший немного изменил позицию после первого удара». Он окинул взглядом видимую часть тела и сосредоточил внимание на левой руке. «Похоже на рану, полученную при защите, а?» Он указал на разрез на тыльной стороне левой руки трупа. «Рана была нанесена перед смертью, поэтому жертва могла защищаться». Характер пореза также согласуется с загнутым лезвием ножа «Скрейт». Мейсон присмотрелся к рукам женщины. Ее чистые ногти были очень коротко обрезаны и не имели следов лака. Единственным украшением были серги в виде крошечных серебряных колечек. И она носила часы марки «Гармин». Ее светло-серебристые волосы были пострижены в модном ультракоротком стиле – По какой-то причине такая стрижка у Мейсона ассоциировалась с дизайнерами и архитекторами. Он поднял ее холодную правую руку и повернул к свету. Никаких травм. Тогда он взялся за левую руку и увидел порез на ладони. «Тоже защищалась?» — спросил он. «Да, и опять-таки рано согласуется с типом клинка». Он вспомнил слова Келли. Их называют пробойниками из-за агрессивно загнутого кончика лезвия. Мейсон попробовал вообразить сцену. Пилот находится в кресле и понимает, что на нее собираются напасть. Она вскидывает левую руку, чтобы защитить лицо, и правую, чтобы заблокировать нападающего. Он снова посмотрел на ее лицо. Бескровная рваная рана на ее щеке снова открылась. Это посмертная травма, сказал скинер. Мейсон кивнул, испытывая слабое чувство вины, перевел взгляд на волосы погибшей. «Натуральная блондинка или седая?» — спросил он. «Ни то, ни другое. Пилот Доу была брюнеткой. Это можно видеть по корням волос», — Скиннер указал пальцем. «На могла пробиваться естественная седина, и, возможно, она красила волосы, чтобы скрыть это». Мейсон пожевал щеку изнутри, размышляя об этой ничтожной Дани Чеславию. «Краска плюс крошечные сережки. Все остальное свидетельствовало о строгой дисциплине и функциональности — от коротко обрезанных ногтей до короткой стрижки и отсутствия других украшений». «Другие травмы?» спросил он. «Посмертное сотрясение от ударов, переломы большой и малой берцовой кости. Значит, Все посмертные травмы были получены, когда мертвое тело рухнуло в водопад вместе с остатками гидроплана. Скинер кивнул. Мейсон внутренне поморщился. Стало быть, фактической причиной смерти была потеря крови, закончил Скинер. Первая рана была не смертельной, но вторая рассекла сонную артерию. Она быстро истекла кровью. Мейсон взглянул в темные глаза доктора Скиннера под тяжелыми веками. У врача было узкое лицо, кожа оливкового оттенка и густые черные волосы. Рост 6 футов 2 дюйма, такой же, как у Мейсона. Он подумал, что фамилия Скиннер была не слишком удачной для патолога Анатома. Скиннер в прямом смысле свежеватель». Он повернулся к телу, лежавшему на столе, и медленно обошел вокруг, продолжая размышлять. «Кто ты? Ты находилась в воздухе и управляла самолетом, когда на тебя набросился убийца с ножом. Был ли он пассажиром? Почему гидроплан не зарегистрирован? Откуда он взялся? Куда ты летела в условленное место, чтобы забрать груз? Или ты недавно выгрузила его? Возможно, он пропал в реке». Майсон чувствовал, что недалек от истины. Он был почти благодарен этой неизвестной летчице за то, что она спасла его от ощущения некомпетентности и придала ему энергии, чтобы встать с постели сегодня утром. За то, что теперь ему не придется то и дело возвращаться к мыслям о себе и своей утрате или о призраках прошлого, которые последовали за ним даже суда». Он пошел к стойке, где лежал пакет с вещественными доказательствами, нож с крейд, ее серьги, часы и одежда. Если она включила следящую функцию GPS на своих часах, то техники могли бы добыть информацию о ее передвижении. Она носила дорожную одежду популярных брендов. Вещи выглядели новыми и не содержали прямых указаний на место покупки. Рубашка Симс с высоким воротником и скрытыми пуговицами, водонепроницаемая куртка Норт Фейс, флисовый джемпер с начесом от Патагония, джинсы Бауэр, нижнее бельежа Кей, носки от Айсбрейкер. Рукой в перчатке Мейсон взял ее турботинок и перевернул его. Он выглядел новеньким с минимальным износом на мыске. Девятый женский размер фирмы Меррел. Она носила классический комплект одежды для пребывания на природе. Ему казалось, что все вещи были куплены недавно, как бы специально для поездки. Это было ощущение, а не факт, но он привык доверять своим интуитивным реакциям. Они открывали пути для расследования и обеспечивали необходимые вопросы. Он снова представил пилота Джейн Доу в этой одежде, сидевшей за приборной доской Хевиленда. Загадочная женщина с короткими, обесвеченными серебристо-белыми волосами, способная, тренированная, готовая к перелетам в дикой глуши. Он представил себе громкий звук работающего двигателя. Мобильный телефон в заднем кармане. Что-то здесь было не так. Задний карман тесно облегающих джинсов. Не то место, где женщина обычно держит мобильный телефон. Она сидела на телефоне во время полета. С другой стороны, многие кладут телефон в задний карман, особенно мужчины. Мейсон представил себе другого человека в кабине самолета, который приближался сзади. Скорее всего, нападавший подходил со стороны прохода между креслами первого и второго пилотов. Мейсон представил, как она поворачивается, потрясение на ее лице, когда она поняла, что происходит. Она опустила рычаги управления и вскинула руки, защищаясь. Первый удар ножом, боль, глубокий шок, паника. Возможно, самолет нырнул вниз. Женщина пыталась отодвинуться и развернуться в тесном кокпите, когда нападавший выдернул нож из раны и нанес более мощный второй удар. Смертельный удар. Все совершилось почти вплотную — Это было личное дело, грязное и кровавое. В отличие от того, что писали в книгах или показывали по телевизору, убить человека на таком расстоянии было очень трудно, если ты не был обученным убийцей. Для большинства людей это было неестественно. Даже организм восставал против этого. И полицейских тоже не учили убивать. Их учили сдерживать прямую угрозу потенциально смертельной огневой мощью, но они не были тренированными убийцами, как солдаты. Возможно, это нападение было продиктовано яростью, какой-то жаркой страстью, преодолевшей голос рассудка. Или нападавший был обученным убийцей, вроде армейского ветерана или спецназовца. Была ли у него отходная стратегия? Мейсону не терпелось узнать от специалистов ТСБ, СБ, служба техподдержки при Департаменте безопасности воздушного сообщения. Что они могут сказать о механизме крушения самолета? Он достал нож и внимательно осмотрел оружие. Лезвие оказалось тупым, кроме самого кончика. Зарубки по краям, следы окисления. Ножом пользовались в течение долгого времени для выполнения разных задач. Но до недавнего времени он лежал без дела. Судя по густой патине, на клинке из высокоуглеродистой стали. Нож выглядел агрессивно. Цвет плотных слоев кожаной обмотки, закрывавших рукоять, варьировался от ржаво-бурого до почти черного. Некоторые концы обтрепались и торчали наружу. «Отличная вещь для анализа ДНК», — подумал он. После встречи с Келли Мейсон многое узнал о ножах Скрейт. Их производили в США уже более 50 лет. Миллионы штук находились в обращении. Из-за своей многочисленности они почти не имели ценности для коллекционеров. Такой нож можно было приобрести за любую сумму от 5 до 20 долларов. Старые ножи имели хвостовой штамп, отметку на задней части клинка. То, что нападавший оставил свой нож — орудие убийства — В теле жертвы свидетельствовало о поспешном отступлении, и судя по всему, убийство произошло без заблаговременного планирования. Это вернуло его к мысли о ярости или о страхе нападавшего, который действовал под влиянием сиюминутного чувства. Есть ли способ определить, была ли она убита в то время, когда самолет находился в воздухе? Ответ отрицательный, сказал Скинер если не считать того, что я не вижу тех травм, которые ожидаю увидеть при крушении самолета. С другой стороны, на этой работе я научился ожидать неожиданного». Патологоанатом потянулся к простыне. «Вы закончили?» Мейсон кивнул. Скиннер натянул простыню на лицо пилота Джейн Доу. «Я видел людей, спасшихся после тяжелой аварии гидроплана, которая по всем признакам должна была убить всех, кто находился на борту» и я слышал несколько сверхъестественных историй о выживании. Например, об одной девушке, которая летела коммерческим рейсом над джунглями Амазонии, когда самолет взорвался в воздухе. Все погибли, но ее кресло вынесло наружу, и она закружилась, пристегнутая ремнями, в десяти тысячах футов над землей, словно семечко, подхваченное ветром. Вращение и форма кресла замедлили скорость ее падения – а потом она приземлилась в плотную массу древесных крон и полетела сквозь лесной полок. По пути она ударялась о ветви, тормозившие ее. Кресло защищало ее от травм. Она несколько недель провела в одиночестве, прежде чем какое-то племя нашло ее и вывело из леса. Все зависит от механики крушения. Патолога Анатом вручил Мейсону планшет с листком бумаги для подписи. «Инспекторы ТСБ должны помочь вам в этом». Мейсон поставил подпись. Да, мне хочется выслушать их предварительное соображение по этому поводу прежде, чем они что-то найдут и напишут окончательное мнение. Он вернул планшет Скиннеру. Вы направите отчет об аутопсии прямо к Филдингу. Скиннер кивнул.